Продолжить приятное знакомство в ресторане Пушкин отказался. Он вышел из бани заметил, что из семейного ландо ему машут ручкой. «Алексей Сергеевич». Пушкин подошел и поклонился. В сумерках барышни и мадам Бабанова светились чистотой и румянцем. Глянув на него, Астрах мыкнула и отвернулась. Гая что-то рассматривала на полу кареты, а Василис еле заметно кивнула. «Что у вас с лицом?» – заботливо спросила Авиа Капитоновна. «Поскользнулся в мыльный», — ответил Пушкин. Изрядный синяк под правым глазом гордился сам собой. «Какая неприятность! Как же будете под венцом стоять с таким украшением?» «Можем отменить». «И думать нельзя», — торопливо ответила будущая теща. «Непременно приложите свинцовую примочку. Непременно». Пушкин обещал приложить, как только попадется аптека. «Мадам Капустина не любит баню?» — спросил он. «Прекрасно обошлись без нее». А моя родственница? Ей стало дурно уехала в гостиницу. Разве баронесса не передала вам мое приглашение? К сожалению, нет. Так мы вас ждем с тетушкой на ужине. Не опаздывайте. Мадам Бабанова помахала на прощание. ландо отъехала. Пушкин остался. Нехорошее чувство, даже не чувство, а не пойми что, заскреблось на душе». Он отрицал любые проявления человеческой психики, которые не могла объяснить математика, такие как предчувствие, спиритизм, угадывание мыслей, ясновидение, привидение и тому подобное. Если даже тетушка отказывается читать «Ребус», в котором больше не было «Ребусов», а только «Мистика», то ее племянник тем более не подвержен антинаучной слабости. Однако что-то тревожило. Пушкин поймал извозчика и поехал в гостиницу. Портье Сандалов узнал его и чуть не вытянулся в струнку, видать, не забыл о прошлых грешках. Доложил он точно и обстоятельно. Баронесса фон Шталь, Сандалов предпочитал называть Агату так, отбылась час назад, за ней прибыл извозчик чужой, у гостиницы не стоит. Портье не скрыл, что у него потребовали нож или револьвер. Он же категорически отказал. На этом баронесса не остановилась. Повар ресторана пожаловался, что она забрала с кухни поварской нож а официант донес, что баронесса в гардеробе засунула этот нож за шиворот, немало не стесняясь. Если что случится, Сандалов ни при чем. Еще днем баронессе была доставлена записка, содержание ему неизвестно. Около пяти вечера в холле она имела беседу с господином, которого партия опознал как графа Урсегова. Граф жадно целовал ей руки и вышел из гостиницы в счастливом расположении духом. Выложив все до капли, Сандалов был опечален тем, что записка от баронессы уже отправлена в сыск. Какая досада! Взяв извозчика, Пушкин поехал на Страстную площадь. Тетушка встретила холодно. Обращалась к нему Алексей, что показывало, как глубока ее обида. Про Агату сказать ничего не могла. После завтрака та направилась к Бабановым. Более ей ничего неизвестно, не появлялось. Ужинать у Бабановых Агата Кристофоровна отказалась окончательно. Пушкин не слишком уговаривал. Тревога все более овладевала им. Пешком он добрался до Малого Гнездниковского. В приемном отделении сыска было пустынно. Даже Лилюхин, частенько остававшийся допоздна, чтобы не возвращаться в пустую квартиру, отправился на свадьбу. Записка Агаты ждала на столе. Пушкин прочел. Тревога не уменьшилась. Напротив, вспыхнула с новой силой. Он дошел до дома на Тверской. Встретили его, как встречают желанного и драгоценного жениха. Мадам Бабанова обняла, троекратно облабызала и выразила сожаление, что тетушка не смогла быть. Уйти не позволила. Наверняка баронесса появится с минуты на минуту. Ужин был накрыт в большой столовой на шестерых. Сестры и Авива Капитоновна сидели далеко друг от друга, оставляя места для гостей. Василису за стол не позвали. Пушкин сел, куда ему указали, напротив Астры. А Вио Капитоновна о чем-то щебетала. Гая и Астра то и дело бросали на него взгляды. Он следил за минутной стрелкой больших напольных часов. Где пропадает Агата, раскрывая тайну клуба холостяков и для чего ей понадобился нож, что с ней сейчас происходит, обо всем этом Пушкин старался не думать, чтобы не нагонять страхи. Посидев полчаса, он растратил запас терпения окончательно и больше не мог ждать неизвестно чего. Не притронувшись к еде и напиткам, Пушкин встал, принес извинения, что срочные дела по службе заставляют покинуть вечер. авива Капитоновна уговаривала остаться, но Пушкин пошел к выходу. Перед ним дверь в большую столовую медленно раскрылась. В дверном проеме стоял купец Бабанов. Живой и невредимый.